И, несмотря на то, что прошло уже столько времени, сразу вспомнил от правителя Дитер Алье. Такое сочетание немецкого имени и французской фамилии было у дяди Наташи. Неужели он все еще жив? Сколько ж ему лет? Тогда он казался мне стариком, ведь ему было, наверное, где-то около пятидесяти, возможно, и меньше. стал бы сейчас за восемьдесят. Что же ему вдруг понадобилось от меня?» признаешь когда я вскрывал конверт, мои руки дрожали. Просьба Дитра ее удивила и взволновала меня. Из его письма выяснилось, что Наташа жива, живет в России у нее. Есть взрослый сын, экономист по специальности, который собирается переехать на постоянное жительство в Швейцарию и ищет работу в банке.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 А сегодня я услышал, как она поет в ванной, принимая душ. Не мурлычет себе под нос, а именно поет в полный голос какую-то милую современную песенку. Ничего подобного не было с ней уже, наверное, лет 10 С тех пор, как научилась в школе, у меня потепляло на душе. Нет, ничего лучше, чем видеть мою девочку довольно счастливой.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 Анре просто немного нездоровится Наверное, слегка повысилось давление. Ну что ж вы стали в дверях? Заходите и пойдем за стол, все готово. Не помню, как я пережил этот обед. Что ел, что я о чем говорил. Это только одно. С какой нежностью, с какой собачьей преданностью смотрит она на него. Это было невыносимо.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 Анжела, впрочем, очень охотно поддерживал разговор с ней. Мне поговорить с дочерью так не удалось. Сначала мешала София, а потом Анжела заявила, что устала и упорхнула спать. А я взволнованный, совершенно выбитый из колеи, теперь не могу уснуть. Этот русский его мать не выходит у меня из головы. Да чего же изворотливо и прекратливо бывает судьба. Если б я прочел об этом в книге и увидел в фильме, то...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 14 июня 1993 года. Это ужасно. Обычно я стараюсь охватиться без лекарств. Но сейчас выпил успокоительное и, кое-как, придя в себя, сел с дневником. А случилось страшное. Впервые в жизни мы поссорились с Анжелой. И она убежала из дома. Началось все после ужина.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 В крайнем случае переночует у подружки, а утром всё поймёт и вернётся. 21 июня 1993 года. Всё складывается ещё хуже, чем я опасался. анжела уж седьмой день нет дома. Она не вернулась и даже не позвонила мне. Подозреваю, что она связывала с Софи. Во всех случаях, та ведёт себя спокойно.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 Захочет еще какого-нибудь разнообразия, а послезавтра, глядишь, разведется с ним и вернется ко мне. Во всяком случае, очень хочу в это верить. 30 марта 1995 года. Вчера у меня состоялся разговор с Фридрихом Оппенгеймером, руководителем кредитного отдела. Я пригласил его в кабинет, предложил коньяку и повел разговор издалека.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 Устроил собрание в банке, говорил о конкуренции, зависть, о том, что жизнь вкусная конфетка, скорее всего, горькая пилюля, но она лечебная. Ее нужно съесть, чтобы не мучила боль. Боль-то мучает меня, чувствуя ненависть к зятю и зависть, как у него все легко и просто, с женой, с работы, раз — и все получил.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 Как долго искал женщин, который родит мне дочь. Как долго, как мучительно ждал, пока софи забеременеет. Сколько сил, сколько труда вложил в воспитание Анжелы, чего стоили одни только постоянные войны Софии. А этому все на блюдечке. И работа, и Анжела, мой ангелочек, моя принцесса, которую я столько и отстраивательно растил для себя, досталась ему. Ненавижу его». с этим чувством засыпаю, с ним же и просыпаюсь. Ненавижу.